глава 20 27 января 1902 года кач сербия Я кричала мама вытирала мне лоб а я слышала в комнате какие-то гортанные стоны разве с нами тут есть еще кто-то ведь не я же издаю такие звуки крик да но не этот отчаянный звериный вой Что это за шум мама Спросила я охрипшим от крика голосом. Мама странно посмотрела на меня. Мица, шум здесь только от тебя». «Как такое может быть? Неужели это мой голос? Неужели это мое тело?» Меня накрыла новая волна боли. Я крепко сжала мамину руку, а акушерка, госпожа Каначик, снова стала осматривать меня. Я пыталась дышать, как она велела, и успокоиться, но тело корчилось в конвульсиях, и все новые приступы режущей боли пронзали меня насквозь. Когда же это кончится? «Уже скоро», — объявила госпожа Каначик. «Скоро? Роды длились уже два дня. Долго я этого не вынесу». Госпожа Каначик предупредила, что при таком заболевании бедра, как у меня, роды могут быть необычайно долгими. Я страшно устала, но боль не давала уснуть. Я взглянула в знакомые глаза акушерки, которая принимала всех моих братьев и сестер, живых и мертвых, и меня саму. «Подумайте о чем-нибудь приятном» а мы с вашей мамой пока сходим к колодцу за свежей водой», сказала она, похлопывая меня по руке. о чем чём-нибудь приятном? Раньше, чтобы отвлечься на что-то приятное, я стала бы думать об Альберте. Однако после Шафхаузена я потеряла к нему всякое доверие, и мысли о нем уже не вызывали такой простодушной радости. Как я могла верить человеку, который не доехал ко мне в Штайнам-Рейн, когда я проехала ни одну страну, чтобы встретиться с ним. Меня уже не волновали новости в письмах, лежавших без ответа неделями. О том, что должность в патентном бюро в Берне, о которой Герр Гроссман упоминал в кафе Шпрюнгли, у Альберта, можно сказать, в кармане. Те самые новости, которые я когда-то мечтала услышать. Чувствуя в моем молчании осуждение, Альберт старался успокоить меня, клялся в любви и спрашивал, не затерялись ли на почте мои ответные письма. Но эти пустые слова на меня больше не действовали. Прошли те времена, когда слов было достаточно. Теперь я хотела поступков. Я бы так и продолжала хранить молчание, в котором беззвучно изливалась моя обида и гнев. Если бы не мама. Осенью, когда все вернулись в новый сад, мы с ней остались в шпиле, до тех пор, пока мне не придёт время рожать. Так было спокойнее, учитывая, что мы ещё не определились с будущим ребёнка. Чтобы не давать повода для сплетен злым языкам в каче, было решено обойтись услугами, Одной единственной горничной, которой можно было доверять. И мы с мамой впервые в жизни остались почти одни. К моему удивлению, заведенный мамой домашний распорядок успокаивал меня. И вскоре наши дни потекли спокойно и размеренно. Я была с мамой, когда она меняла белье, мыла полы, развешивала белье, готовила еду. Всем домашним делам от которых папа ограждал меня, убеждая готовиться к профессиональной деятельности, интеллектуальной жизни, а не к домашнему хозяйству. Я стала впервые учиться только в 24 года. Незамужней и беременной — в 24 года. Но мама не стыдила меня, а, напротив, уважительно и заботливо приобщала к традиционной женской сфере. В один из таких мирных дней, когда мы с ней, приготовив на ужин превосходное рагу, сидели у камина, мама обратила внимание на пачку писем от Альберта и на то, что все они остались без ответа. Она спросила, «Ты что же, Митса, так и не ответишь ему?» Я удивленно подняла на нее глаза. Мама никогда не говорила со мной ни об Альберте, ни о будущем. Мы жили в непроницаемом пузыре настоящего. Дом, который никогда даже не предназначался для того, чтобы жить там зимой, стал для нас убежищем от всего мира. Нет, мама. Я понимаю твой гнев, Мица. Альберт ввёл тебя в грех, а нести его бремя досталось тебе одной. Но, пожалуйста, не перекладывай этот грех на своего ребенка если у тебя есть надежда дать ему нормальную семью, мать и отца. Я удивленно посмотрела на маму. Ее совет прямо противоречил папиному порвать с Альбертом. Не знаю, смогу ли я мама. Он ведь даже не навестил меня ни разу за столько месяцев. Папа не скрывал своей ярости из-за того, что Альберт так и не появился и я полагала, что мама разделяет его чувства, хотя и не говорит об этом. Я не решилась рассказать ей о самом худшем, об отказе увидеться со мной в Штайн на Рейне. Я боялась выплеснуть на маму так старательно сдерживаемый гнев. «Прости, Альберта, как Бог прощает нас, и используя любую возможность, какую он себе пошлет. Чтобы узаконить свое дитя. Мама была права. Наказывая своим молчанием Альберта, я наказывала только нашего ребенка. В гневе я забыла об этом простом факте. Я стала отвечать Альберту и даже отправила ему с маминой помощью и по ее совету подарок к Рождеству за несколько дней до начала схваток. Но теперь было не до приятных воспоминаний. Были только я, боль и мои крики. «Мама!» — кричала я. Они с акушеркой все никак не несли ведра со свежей водой. Я слышала, как за окном бушует гроза, как ветер стучит в окно, а где-то вдалеке раздаются раскаты грома. Не случилось ли чего-то с мамой и госпожой Каначек, пока они набирали воду? Я молила Бога, чтобы они были целы и невредимы. Схватки становились все чаще, и я боялась, что одна не справлюсь. Боль пронизывала меня насквозь, не только в родовых путях, но и в спине и бедрах. Казалось, тело разрывается на части. Мама с акушеркой вбежали в комнату и замерли, увидев меня. Выражение на их лицах было хуже любой боли. Очевидно, случилось что-то ужасное. Бормоча молитвы, мама поставила ведра с водой на пол и опустилась на колени у кровати, а акушерка встала у меня в ногах. «О, госпожа каначик, кровь!» — плача сказала мама. «Что случилось?» — в панике спросила я. «Молитесь, Деве Марии!» — услышал я слова акушерки, обращенные к моей маме. Затем она обратилась ко мне, госпожа Марич, ребенок идет не головкой, как нам хотелось бы, он идет ножками. Мне придется просунуть руки и попробовать его перевернуть. Мама охнула. Я слышала о таких родах. Увечье и смерть матери и ребенка были в подобных случаях обычным делом. Неужели такое может случиться со мной? И моим ребенком? Боль была мучительной. Такой я еще никогда не испытывала. В тот самый миг, когда я думала, что не выдержу больше ни секунды, госпожа Каначик сказала: Вот мы и повернули ребеночка, госпожа Марич. Теперь он идет головкой вперед. Еще разок потужтесь, и думаю, он выйдет. Вы уверены, что ей нужно тужиться? «А как же кровь?» — жалобно спросила мама. «Другого способа нет, госпожа Марич». «Чем бы это ни кончилось?» Она положила руки мне на бедра. «Давайте же, госпожа Марич, тушьтесь». Пробившись сквозь боль к островку покоя где-то в глубине сознания, я сделала вдох и стала тужиться. И вдруг боль прекратилась. Я не услышала крик ребенка, как ожидала. Я услышала звук капающей воды. Скорее даже льющийся. Откуда тут может литься вода? Тут же нет ни колодца, ни раковины. Может быть, после бури крыши течет. Опустив взгляд к ногам, я увидела, что акушерка держит не ребенка, а таз. Даже сквозь затуманенное болью сознание я слышала, как он наполняется кровью. Это не вода течет, это моя кровь. «Что случилось?» — хотела я спросить. «Где мой ребенок? Мне хотелось закричать, но я не могла выговорить ни слова. Я сжала кулаки, хватаясь за воздух, а потом потеряла сознание. Я не помню, когда впервые увидела ее чудесное личико. Может быть, глаза у меня открылись на несколько секунд, а потом я снова провалилась в пустоту. Может быть, это было через несколько часов после родов, а может, через несколько дней. Столько дней и часов выпало из моей жизни в эти несколько недель после ее рождения. Кажется... Иногда я минуту или две держала ее на руках. Как мне смутно помнится, я даже покормила ее немножко, слушая в полухо, как папа читает вслух свое письмо к Альберту о ребенке. Но я отчетливо помню тот миг, когда она открыла свои ярко-голубые глаза и посмотрела на меня. И хотя я знала, что это невозможно, что новорождённые младенцы не способны на такое, клянусь, она мне улыбнулась. У меня дочь. Как я втайне и мечтала. Маленькая Лизарль. Из сам самсе. Я потеряла себя в ней.